Глава 27. Когда я понял, что на земле лежит Нельгюн, а тот, кто ее бил и теперь убегает Хасан, я сказал себе: Чего ты стоишь? Беги, Редже, беги. Бросив авоськи на землю, я подбежал к ней. Нельгюн, Нельгюн, как ты, девочка моя? Она свернулась калачиком, как в постели, уткнулась лицом в асфальт и дрожит, обхватив голову руками. И извивается так, словно не телу ее больно, а душе. И стонет она только потому, что не догадалась закричать. «Нильгюн! Нильгюн!» – позвал я, похлопав ее по плечу. Она еще некоторое время плакала и дрожала, а потом, сжав кулачок, начала бить по асфальту, но уже не плакала, а как бы гневно и с отвращением ругала кого-то или покаянно жаловалась кому-то. Я взял ее за руку. Тогда Нильгюн словно заметила и осознала то, чего раньше не замечала. Она увидела людей, сбежавшихся к нам со всех сторон, тех, кто что-то кричал, тех, кто трусливо и с любопытством выглядывал из-за плеч других, чтобы получше разглядеть все и что-нибудь сказать. Внезапно ей, кажется, стало стыдно. Она потянулась ко мне, чтобы встать. Я увидел ее окровавленное лицо. «О, Господи! Какая-то женщина!» вскрикнула. «Обопрись на меня, милый, обопрись!» Она встала, опираясь на мою руку. Я дал ей свой платок. Пойдем отсюда, Реджеп. Пойдем домой. Как ты себя чувствуешь? Такси приехало, произнес кто-то. Садитесь. Все расступились, мы садились в такси. Кто-то протянул мне мои авоськи и сумку Нильгюн, а какой-то мальчик протянул пластинку и сказал: это Тетина. В больницу, спросил водитель. В Стамбул? Я хочу домой, попросила Нильгюн. Давай хотя бы заедем в аптеку, сказал я. Она ничего не ответила. По дороге в аптеку она молчала, дрожала, безразлично глядя на платок, которым я промокал ей глаза, чтобы видеть, насколько она пришла в себя. «Держи голову ровно», — сказал я, потянув ее за волосы. В аптеке самого Кемаля Бея опять не было, а была его красивая жена, она слушала радио. Увидев Нильгюн, женщина охнула. Потом забегала по магазину, засуетилась, стала задавать какие-то вопросы, а Нильгюн сидела и молчала. Наконец она тоже замолчала и начала промывать раны на лице Нильгюн ватой с лекарством. Я отвернулся, не стал смотреть. «Кемаля нет?» «Аптекарь здесь я», — ответила его жена. «Зачем тебе, Кемаль -бей? Он наверху». «Красавица моя, за что же тебя так избили?» В это время дверь открылась и вошел Кимальбей. Увидев Нильгюн, он на мгновение замер, а потом в его взгляде появилась такая ярость, как будто он всегда ждал, что это случится. Что с ней? – спросил он. Меня ударили, – сказал Нильгюн. Избили. Господи, – воскликнула аптекарша. До чего мы докатились, до чего докатились? Кто мы? – поинтересовался Кимальбей. Тот, кто сделал это, – начала его жена. «Фашист!» — пробормотала Нильгюн. «А ты помолчи сейчас, помолчи!» — сказала женщина. Но Кемальбей услышал слово «фашист» и вздрогнул. Он словно услышал или вспомнил что-то ужасное. Потом внезапно потянулся убавить радио и закричал на жену. «Зачем ты его всегда так громко включаешь?» Радио замолчало, и аптека внезапно показалась пустой. И теперь боль, стыд и чувство вины стали особенно ощутимыми. Мне не хотелось об этом думать. «Не выключайте радио», — попросила Нильгюн. «Можно включить?» Кемальбей снова включил радио. «Я по-прежнему старался не думать ни о чем». Все молчали. Закончив свою работу, аптекарша сказала. «А сейчас прямо в больницу. Упаси бог, может быть кровоизлияние в мозг». «По голове он ее сильно бил, чтобы в голове ничего не...» «Старший брат дома, спросил спросила нельгюн «Нет», — ответил я, — увез машину в ремонт. «Немедленно садитесь в такси и езжайте в больницу», — велела женщина. «У тебя есть деньги, Реджеп Бэй?» «Я дам», — сказал Кемаль Бэй. «Нет», — ответила Нильгюн, — «сейчас я хочу домой». Вставая, она застонала. «Постой», — сказал аптекарша, — «я сделаю тебе обезболивающий укол». Нильгюн ничего не ответила, и та увела ее в другую комнату. Мы с Кемалем Беем молчали. Он смотрел из витрины на улицу, на картину, которую наблюдал каждую ночь до утра. Витрина кафе напротив, реклама Кока-Колы, фонарь и бутерброды с мясом. Чтобы не молчать, я произнес. «Я приходил в понедельник вечером, купил аспирин. Сказали, ты спал. И еще что, тем утром ты ездил на рыбалку». «Это всегда так», — ответил он. «Чем бы ни занимался человек, она к нему всегда прицепится». — Что? — Политика. — Я не знаю, — пробормотал я. Потом мы еще некоторое время смотрели на улицу. На воскресную толпу, тянувшуюся на пляж. Потом женщины вернулись. Я посмотрел на Нильгюн и увидел ее лицо. Один глаз наполовину заплыл, а обе щеки полностью посинели. Жена Кималибея сказала, что нам обязательно нужно ехать в больницу. Нильгюн не хотела, но та настаивала и потом попросила мужа — вызови такси. Тогда Нильгюн встала и взяла свою сумку. «Нет, мы пойдем пешком, мне станет лучше. До дома-то всего ничего». Муж с женой продолжали говорить, что надо ехать в больницу, а я схватил свои авоськи, пакеты и взял Нильгюн под руку. Она по привычке легонько оперлась на меня. Мы открыли дверь, зазвонил колокольчик, и вдруг Кемальбей спросил, «Ты коммунистка?» Нильгюн кивнул избитой головой. «Да». Он хотел промолчать, но не сдержался и с тревогой спросил: "Откуда они узнали? По газете, которую я покупала в бакалеи. А, облегченно вздохнул Кемальбей, но видно было, что ему стыдно. А потом он смутился еще больше, потому что его красивая жена сказала: "Вот видишь, разве я тебе не говорила, Кемаль? Молчи!" Внезапно закричал на нее Кемальбей. Казалось, ему надоело смущаться и сдерживаться. Мы вышли с Нильгюн на улицу на солнце. «Облокотись на меня хорошенько, дорогая», сказал я. «И сумку мне свою дай». Никем не замеченные мы прошли по главной улице, повернули на соседнюю, пошли под балконами, где были развешены разноцветные купальники и полотенца мимо садов. Многие еще завтракали, на нас никто не смотрел. Только какой-то парень на велосипеде Посмотрел на нас, но, думаю, он смотрел не на избитую Нильгюн, а на меня карлика. Я понял это по его глазам. Потом нас обогнала одна маленькая девочка. Она смешно, как утка, раскачивалась в забавных пляжных сандалиях, и это рассмешило Нильгюн. Когда я смеюсь, у меня здесь болит, показала она на висок, но опять засмеялась и спросила: "А ты чего не смеешься, Раджаб? Чего ты такой серьезный? Ты всегда такой строгий?" И как все серьезные люди, всегда в галстуке. Улыбнись. Я попытался сделать над собой усилие и улыбнуться, и тогда она сказала. «А, у тебя, оказывается, и зубы есть». Я смутился еще больше и засмеялся. Но потом мы замолчали, затем она заплакала, и я решил, что ей не хочется, чтобы кто-то видел, как она плачет, и отвернулся. Но она начала дрожать, и я решил ее успокоить. «Не плачь, милая, хватит, не плачь». «Непонятно, зачем?» — говорила она. «И так глупо, без причины». «Я дура. Парню... Не плачь, не плачь». Мы остановились, я гладил ее по голове, а потом вспомнил, ведь бывает, когда человеку хочется поплакать в одиночестве, и перестал ее успокаивать. Посмотрел на улицу. Какой-то парень, испуганный с любопытством, смотрит на нас с балкона дома на противоположной стороне. Он наверняка решит, что она плачет из-за меня. Вскоре Нильгин замолчала, попросила свои темные очки, сказала они в сумке. Я вытащил, дал ей. Она надела их. Идет, сказал я, она засмеялась. Я красивая? спросила она, и, не дожидаясь моего ответа, спросила снова. А мама моя красивая была? Какая она была, Раджеп?» И ты красивая, и мама твоя красивая была. «Какой была моя мама?» «Она была хорошей женщиной», — сказал я. «Что значит хороший? Я вспомнил ее мать. Она никогда ни у кого ничего не просила. Никому не была в тягость. Она, кажется, даже не знала, зачем живет, и была как тень. Или как кошка, — говорила про нее госпожа. Всегда ходила за своим мужем, смеялась иногда тоже, как солнышко, внезапно выглянувшее из-за туч, но очень скромно. Она была хорошей, да. Люди таких не сторонятся. «Такая же хорошая, как ты», — сказал я. «А я хорошая?» «Конечно». «А в детстве я какая была?» Я опять начал вспоминать. Вы так хорошо играли в саду. Два малыша, братик с сестрой. Фарук Бэй был большим. Он с вами не играл. Вы бегали под деревья, такими любопытными были, а потом приходил из дома Хасан, играл с вами, вы его не прогоняли. Я слышал через кухонное окно, поиграем в прятки? Ну что, посчитаемся? Считай ты, сестренка, раз, два, три, четыре, пять, я иду тебя искать. И вдруг Хасан спрашивал тебя, а ты французский знаешь, Нильген? — В детстве ты тоже такой была, — сказал я. — Ну какой? Приготовив обед, я кричал. «Госпожа, еда готова», а госпожа открывала окно и кричала, он Митин, идите есть, где вы?» «Опять их нет, Реджеп, где они?» «Они здесь, госпожа, за смоковницей», — отвечал я. И госпожа, приглядевшись, замечала их на ветках смоковницы и кричала, «А, они опять с Хасаном?» «Реджеп, я тебе сколько раз говорила, не пускать его сюда. Почему он приходит? Пусть идет и играет дома у своего отца». И пока госпожа кричала, раскрывались ставни другого окна. Из окна комнаты, где многие годы провел за работой его отец, показывалась голова Дуана Бэя, и он спрашивал, «Что случилось, мама?» «Ничего страшного, если они будут играть вместе». Госпожа отвечала, «А тебе-то что? Сиди в своей комнате, как твой отец, спеши свою ерунду. Тебе все равно, что дети возятся с детьми прислуги». Но Дуан Бей перебивал ее. «Господи, мама, какая разница, они играют, как родные братья». «Реджеп». «У тебя слово клещами не вытащишь». «Что?» «Я спросил у тебя о своем детстве». «Вы так хорошо играли с Метином, как брат с сестрой». «Братья?» возмущенно спросит госпожа. «Господи, откуда взялось это слово? Все знают, что у этих детей нет братьев, кроме Фарука, так же, как и у моего Дуана нет никаких братьев. Подумать только, братья у моего Дуана есть. И кто только выдумывает эти сплетни». «Я что, на девятом десятке должна такими врагами заниматься? Какой-то карлик и хромой. Это твои родные, сынок?» Я слушал и молчал. Потом, когда оба закрывали свои окна и исчезали в своих комнатах, я выходил на улицу и звал «Нильгюн Митин, слышите, вас бабушка зовет, кушать пора». Когда они поднимались в дом, Хасан прятался в каком-нибудь углу. «Мы ведь и с Хасаном играли», — заметил Нильгюн. да да ты помнишь пока ты и с бабушкой дуаном бейем и неизвестно откуда прибежавшим к столу фарукам ели я находил его в этом углу и говорил Хасан малыш ты голодный иди сюда только ш тише Он беззвучно и пугливо шел за мной я приводил его на кухню сажал на маленький стул и ставил перед ним поднос, с которого ем до сих пор Поднявшись наверх я уносил со стола тарелки с котлетами салат Фасоль и персики, которых было много даже после того, как Фарук наедался ими и набивал ими карманы. Я оставил все это перед ним, и пока он ел, спрашивал его. «Как папа Хасан?» «Ничего, все с лотереей». «Как у него нога болит?» «Не знаю». «А у тебя как дела? Когда в школу пойдешь?» «Не знаю». «На будущий год, разве не так, сынок?» Он молчал и смотрел на меня со страхом, будто впервые видел. После смерти Дуана Бея, когда Хасан пошел в школу, я спрашивал его, «В каком ты классе в этом году, Хасан?» Молчит. «В третьем, правда? Вот выучишься и станешь большим человеком. А что потом собираешься делать?» Нельгин внезапно покачнулась, держась за меня. «Что случилось?» — спросил я. «Посидим?» «У меня и бог болит», — ответила она. «Он и сюда бил». Давай сядем на такси, предложил я. Она не ответила, мы продолжали идти. Опять вышли на главную улицу, прошли мимо машин, припаркованных на набережной, через толпу людей, приехавших на выходные из Стамбула. Входя в калитку нашего сада, я увидел машину Фарука Бея. Брат приехал, сказала Нильгун. Да, сказал я. Сразу отправитесь в Стамбул, в больницу. Она ничего не ответила. Мы вошли через кухонную дверь. И тут я растерялся. Оказывается, я забыл выключить горелку, и вторая тоже горит. Я, испугавшись, все сразу же выключил. Потом отвел нельгюн наверх. Фарука Бея там нет. Уложил нельгюн на тахту, подложил ей под спину подушку, как вдруг услышал, что меня сверху зовут. «Я здесь, госпожа, здесь иду!» — крикнул я. Положил еще одну подушку под голову нельгюн «Так хорошо?» — спросил я. «Сейчас пришлю к тебе Фарука Бея». Я поднялся наверх. Госпожа вышла из своей комнаты, в руке у нее палка, стоит у лестницы. «Где ты был?» — сказала она. «На рынке», — растерянно ответил я. «Куда это ты ходил?» «Подождите меня минуточку», — сказал я. «Идите к себе в комнату, а я сейчас приду». Я постучал в дверь к Фаруку Бею, он не отозвался. Не дожидаясь ответа, я открыл дверь, Фарук Бей лежит, читает на кровати. «Машину быстро починили, Реджеп», — сказал он. «Митин вчера ночью зря проторчал на дороге». «Вас внизу ждет Нильгюн Ханым», — сказал я. «Меня?» — спросил он. «Почему?» Реджеп позвала госпожа. «Что ты там делаешь?» «Внизу, Нильгюн», — повторил я. «Спуститесь, пожалуйста, вниз, Фарук Бей. Фарук Бей немного удивился. Он посмотрел на меня. Отложив книгу, встал с кровати и пошел вниз. «Иду, госпожа», — сказал я. Подошел к ней. «Что вы здесь стоите? Берите меня под руку, я уложу вас. Здесь вы замерзнете. Устали, наверное». «Пройдоха», — сказала она. «Опять ты врешь. Куда Фарук только что пошел?» Я открыл дверь и вошел в комнату госпожи. «Что ты там делаешь?» — сказала она. «Нигде не ройся». «Я проветриваю, госпожа», — ответил я, — «и ни к чему не прикасаюсь, вы же видите». Госпожа вошла в комнату. Я открыл ставни. «Давайте ложитесь в постель», — сказал я. Она легла и, как маленький ребенок, натянула одеяло на голову, казалось, на мгновение забыв об отвращении и ненависти, и вдруг с наивным любопытством спросила, «Что на рынке? Что ты видел?» Я подошел, поправил ей одеяло, взбил подушку. Ничего не было. Теперь ничего хорошего увидеть невозможно. «Коварный карлик!» – проворчала она. «Это я знаю. Я тебя не об этом спрашиваю». На ее лице опять показалась злоба, и она замолчала. «Я купил свежих фруктов. Хотите, принесу?» – предложил я. Она молчала. Я прикрыл ей дверь, спустился вниз. Фарук и Нильгюн уже давно разговаривали.